через которые разряжаются батареи высоковольтных конденсаторов. А лампа вспышка имеет форму спиральной трубки, обвивающейся вокруг рубинового стержня. Под действием мощного импульса света о рубиновом стержне создаётся инверсная заселённость, и благодаря наличию зеркал о возбуждается лазерная генерация, длительность которой чуть меньше длительности вспышки накачивающей лампы.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 А лазеры нашли своё применение в различных областях: от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза. А лазер стал одним из самых важных изобретений 20 века. Исключительно широкое использование лазеров в науке и промышленности объясняется их уникальными свойствами.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 Заряженная частица, проходя сквозь камеру, оставляет на своём пути цепочку ионов. Пар конденсируется на ионах, делая видимым след частицы трек. Чем длиннее трек частицы, тем больше её энергия. Для исследования качественных характеристик частиц, например, массы и скорости, камеру помещают в магнитное поле, искривляющее треки.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 Камера заполнена жидкостью, которая находится в состоянии близком к кипению. При резком уменьшении давления жидкость становится перегретой. Если в данном состоянии в камеру попадёт ионизирующая частица, то её траектория будет отмечена цепочкой пузырьков пара и может быть сфотографирована. В качестве жидкости обычно используется жидкий водород или пропан.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 А, ну, прямо пропорционально периоду полураспада, а когда произойдёт распад, сказать заранее невозможно. Прогнозы можно делать лишь о поведении относительно большой совокупности атомов.